Седьмое. Вот в таком состоянии, пусто, находились мои дела к тому моменту, когда я оказался сидящим на ящике с неподвижным взглядом и застывшими мыслями. Но сидел я так не дольше минуты. Ну, от силы, ну, может быть, две. В сущности, просто присел и встал. Вдруг старуха взглянула на кучу велок и ложек, лежавшую перед ней на тряпке, выпростала из-под этой кучи большой кухонный нож И неожиданно, размахнувшись, всадила его в песок, так что скрылась пол рукоятки. Это был сигнал. Я встал и пошел. «Что ты, Саша?» — ласково спросил Кофман. «Забыл что-нибудь?» «Да, прошло не больше минуты. Ну, разве что две. Он только что снял с нее пальто и теперь вот вешал его на гвоздик». На лице его была еще та первая улыбка. Он еще не сменил ее на другую, вторую. Она сидела на диване, нога на ногу, курила и говорила что-то тихо. Замолкла, когда я вошел. Да, волосы, что ж, действительно. Но и только, господи, но и только. Как я мог нелепо так ошибиться? Что, Сашенька, что с тобой? Случилось что-нибудь? Я стоял, молчал, стоял и улыбался. Даже слюни распустил, как юродивый, от полноты души. Уже в метро я полез в карман за мелочью и вытащил тот листочек, что сунул мне кофман. Телефон, адрес, чего еще? — Здравствуйте, Люда. Это Саша, тот самый, который... Ну как же, не помните? — Ну, мы еще помните, тогда, когда Люда... «У меня к вам просьба и, или дело. Не могли бы мы с вами, э, не могли бы вы со мной. Зачем? А у меня к вам дело. Или просьба?» «Принеси, Господи, представить и то уже страшно. Пропадай она пропадом. Пропади она, это людо, Пропади этот телефон. Ну вот адрес. Да нет, не этот именно. Вообще адрес». Я вернулся на привокзальную площадь и подошел к справочному. — Наша-то, наша, Алексеевна. Спасибо, Марине, я знаю отчество. — Запомнили? — спросила симпатичная женщина в зимнем пальто, накинутом на плечи. — Ну, теперь погуляйте полчасика.